Что бы произошло в ночь его приезда в Верьер, если бы в ту минуту, как он подставлял лестницу к окошку спальни госпожи Дерреналь, в комнате этой оказался кто-нибудь чужой или господин Дерреналь. Но зато какие восхитительные два часа, когда подруга искренне хотела его прогнать, а он ее уговаривал, сидя возле нее в темноте. Люди с душой Жульена... сохраняют подобные воспоминания в течение целой жизни. Остальная часть свидания смешивалась в памяти с первыми днями их любви 14 месяцев назад. Карета остановилась, и Жюльен вышел из глубокой задумчивости. Они въехали во двор почтовой станции на улице Жан-Жака Руссо. Кучеру подъехавшего экипажа Жюльен сказал: «Я хочу поехать в Мальмезон». «В такой час, сударь, зачем? Какое вам дело? Поезжайте». Всякая истинная страсть поглощена исключительно собою. Потому-то, мне кажется, страсти смешны в Париже, где всякий сосед воображает, что о нем много думают. Не стану рассказывать о восторгах Жульена в Мальмезоне. Он плакал. «Как, — скажете вы, — плакал?» Несмотря на гадкие, выстроенные к этому году белые стены, которые разбили весь парк на куски, да, сударь, для Жульена, как и для потомства, не существовало ничего между Аркалем, Святой Еленой и Мальмезоном. В тот же день вечером Жульен долго колебался, прежде чем решился войти в театр, ибо он имел странное представление об этом пагубном месте. Какое-то глубокое недоверие мешало ему восторгаться живым Парижем. И только памятники, оставленные его героем, трогали его. Итак, я очутился в центре интриг и лицемерия. Здесь царят покровители Аббата де Фрилера. Вечером на третий день любопытство одержало в нем верх над желанием все осмотреть, прежде чем явиться к Аббату Пирару. Этот последний холодным тоном объяснил ему, какая жизнь ожидает его у господина Деламоля. «Если по прошествии нескольких месяцев вы не окажетесь полезны, то вернетесь в семинарию, но при благоприятных условиях. Вы будете жить у маркиза, одного из знатнейших французских вельмож. Будете носить черную одежду, но такую, что носят люди в трауре, а не духовенство. Я требую, чтобы три раза в неделю вы посещали лекции богословия в семинарии, куда я вас представлю. Каждый день в двенадцать часов вы будете являться в библиотеку Маркиза, который намерен поручить вам составление писем по его судебным и другим делам. На полях всякого получаемого письма он набрасывает в двух словах, какого рода должен быть ответ. Я бы хотел, чтобы по прошествии трех месяцев вы так умели бы составлять эти ответы, чтобы из 12 писем, представленных ему к подписи, маркиз одобрил бы восемь или девять. В восемь часов вечера вы приводите в порядок его бумаги, а в десять вы свободны. Может случиться, продолжала Бад Перар, что какая-нибудь старая дама или сладкоречивый господин обещает вам великолепные перспективы или просто-напросто предложит вам за деньги показать получаемые маркизом письма. — О, сударь! — вскричал Жюльен, вздрогнув.